11. При увольнении контракт я не нарушил, ибо в трактире жана Катара некий намек на открытие замаячил лишь месяца через полтора. Начались мои труды в отеле x Четыре дня в кафетерии, день помощником официанта четвертого этажа, еще день на замене уборщицы столовой, по воскресеньям о блаженство отдых. Хотя иной раз требовалось и в воскресенье подменить кого-то из заболевших. Режим работы был такой. Днем с 7 утра до 2 и вечером с 5 до 9.11. А в день, когда я служил при столовой, 14 часов подряд. По нормам парижских планжоров условия необычайно мягкие. Тяготила лишь страшная духота подземных лабиринтов. Хотя вообще служба в больших, хорошо организованных отелях считалась весьма комфортабельной. Наш кафетерий представлял собой полутёмный подвальчик 6 метров на 2 и чуть более двух высотой. Втиснуто столько кофейников на спиртовках и хлеборезок, что с трудом проберешься, не наставив себе синяков. Светили одна тусклая голая электрическая лампочка и несколько дышавших горячими красными язычками газовых рожков. Висевший на стене термометр никогда не показывал ниже 43 градусов. Временами доходило и до 55 По одной стороне были люки пяти подъемников. Напротив — дверцы чулана со льдом, где хранились масло и молоко. Шагнешь в чулан, мгновенно в климате прохладнее градусов на 50. Мне всегда вспоминался гимн о Британии Великой, которая от снежных гор Гренландии до коралловых берегов Индии. Обслуживали кафетерий Борис, я и еще двое огромный чрезвычайно страстный марио, итальянец с оперной жестикуляцией полисмена регулировщика и странноватое, лохматое существо именовавшееся у нас мадьяром. он по-видимому добрался сюда из Трансильвании или откуда-то еще дальше. Кроме мадьяра все мы отличались не мелкой статью и вынуждены были в часы пик толкаться вместе. вместе.бота в кафетерии приливами без дела мы никогда не сидели, но настоящий шквал, На здешнем языке «cou обрушивался дважды в день. Первый «cou когда гости, проснувшись, требуют завтрак. В восемь утра подвал внезапно сотрясается от топота и крика. Отовсюду яростные звонки, люди в синих передниках мчатся по коридорам, подъемники одновременно падают вниз, и в люках гремит итальянская ругань официантов со всех пяти этажей. Не помню уже полного перечня наших дел, Но нам в обязанность вменялось приготовление чая, кофе, шоколада, доставка блюд из кухни, вин из погребов, фруктов и прочего из столовой, нарезка хлеба, поджаривание тостов, свертывание рулетиков масла, раскладывание джема, открывание жестянок с молоком, отмеривание множества порций сахара, варка овсянки и яиц, взбивание мороженого, верчение кофемолок – все это для пары сотен клиентов. Кухня находилась в 30 метрах. Столовая метрах в 60. То, что мы отправляли на подъемниках, нужно было регистрировать. И регистрировать тщательно. За горстку неотмеченного в квитанции сахара грозили серьезные неприятности. Помимо этого, требовалось снабжать хлебом и кофе персонал и доставлять еду официантам наверху. Забот, в общем, хватало. По моим подсчетам, ежедневно ходишь, бегаешь километров 25, и все же устают в первую очередь не мышцы, а мозги. Казалось бы, тупая подсобная работа, проще не бывает, но необыкновенно трудные загонки. Мечешься, как угорелый, похоже на задачу в попыхах разложить сложный пассианс. Только, например, возьмешься жарить тосты. Бах, сверху прибывает подъемник с заказом на чай, булочки и джем трех сортов. И тут же бах, рядом требование отправить яичницу, кофе и грейпфрут. Молнией летишь в кухню за яичницей, в столовую за грейпфрутом, чтобы вернуться к подгоревшим тостам, держа в голове срочно чай-кофе и еще с полдюжины ожидающих заказов. И тут же какой-нибудь официант неотступно ходит за тобой, пристает насчет недостающей бутылки содовой и пререкаешься с ним, выясняешь. Кто бы мог ожидать такого умственного напряжения? Марио говорил, без сомнения, справедливо, что на прочные навыки для кафетерия нужен год. С восьми до половины одиннадцатого, как в бреду. То спешишь, задыхаешься, будто жить осталось несколько мгновений, а то вдруг штиль, поток распоряжений стихает и общий минутный покой. Тогда метешь пол, насыпаешь свежих опилок и кружками глотаешь кофе, воду, вино, что-нибудь, лишь бы влага. Работая, мы обычно сосали отколотые кусочки льда. Возле горящих газовых конфорок мутило, и питье заглатывалось литрами. Через несколько часов даже фартук пропитывался потом. Время от времени мы безнадежно отставали, рискуя лишить часть клиентов завтрака, но Марио всегда вытягивал. Четырнадцатилетний стаж в кафетерии приучил его ни на миг не отвлекаться. Мадьяр был туп, я был неопытен, Борис, отчасти из-за хромоты, отчасти из-за постыдной для официанта должности, норовил увильнуть, но Марио работал великолепно. Его умение, раскинув длинные руки, одновременно варить яйца на плите и наливать кофе на столике напротив, при этом бдительно следить за тостами, руководить мадьяром и еще напевать арии из регалетта, было выше всяких похвал. Патрон знал ему цену. Нам всем в месяц платили по пятьсот, а Марио получал тысячу. Кутерьма завтрака кончалась в половине одиннадцатого. Мы отскребали свои рабочие столы, убирались, вытряхивали мусор, если все обстояло благополучно, по очереди шли курить в сортир. Можно было расслабиться. Расслабиться, правда, лишь относительно, так как на перерыв давалось 10 минут, и никогда не получалось отдохнуть без помех. С 12 до 2 новая волна суматохи, у клиентов ланч. Теперь мы главным образом перетаскивали еду из кухни, соответственно, получая ругань, брань, головомойку от поваров. Повара уже часов 5 потели возле печей, и Достаточно разогревался. Ровно в два превращение в свободных граждан. Фартуки долой, надеваем пальто, выходим и при наличии денег ныряем в ближайшее бистро. Странно очутиться на улице после жарких полутёмных подземелий. Ослепительный свет, ясно и холодно, будто полярным летом. А как приятен бензиновый воздух после вонючей смеси испарений пищи и пота. Порой в бистро случались встречи с нашими официантами и поварами, которые тут вели себя по-приятельски. Ставили выпивку. На работе мы были их рабами, но вне службы по внутреннему этикету полагалось полное равенство. И ругань, брань, головомойки не допускались. Без четверти пять — возвращение. До половины седьмого заказов нет, мы заняты чисткой серебра, мытьем кофейников, другими попутными делами. Затем самый высокий за день штормовой вал – ужин. Хотелось бы на время стать заля чтобы достойно обрисовать эту бурю. Суть заключалась в том, что каждый из пары сотен гостей требовал собственную трапезу, включавшую 5-6 блюд, а полсотни людей должны были готовить кушанье, подавать, забирать потом объедки, убирать столики, всякий, знакомый с ресторанным делом, поймет задачу. И при таком усиленном режиме персонал к вечеру уже совсем измотан, а многие работники пьяны. Никаких слов не хватит для изображения полной картины. Беготня с грузами взад-вперед по узким лабиринтам, крик, сутолока, столкновение с подносами, корзинами, кубами льда, темень, жара, неутоленная по недостатку времени, ярость вскипающих безумных ссор — неописуемо. Попавшему сюда впервые увиделось бы логово маньяков, Только позже, освоившись в отеле, я разглядел порядок в этом хаосе. 8.30 резкое торможение. До 9.00 мы еще не свободны, но можем растянуться на полу и дать отдых ногам, не даже доковылять до чулана, взять с льда что-нибудь из питья. Иногда шеф-дю персонель приносит пиво. Пиво официально выдавалось как экстренное средство взбадривания. Хотя кормили нас съедобно и не более, насчет спиртного патрон не скупился. Каждому позволяет 2 литра вина в смену и зная, что без официальных двух литров планжор украдет три. Вдобавок в нашем распоряжении оставались многие недопитые бутылки. Так что прикладывались мы и часто, и усердно. Штука полезная, работается под хмельком как-то повеселей. Подобным образом прошло четыре дня потом еще один, когда было получше, потом другой, когда похуже, к концу недели весьма ощущалась потребность в отдыхе. У завсегдатая в бестро моей гостиницы существовал обычай крепко напиваться субботним вечером, и я, имея впереди свободный день, охотно к ним примкнул. Упившись до нельзя, мы разошлись в два часа ночи с тем, чтобы отсыпаться до полудня. Полшестого меня внезапно разбудили. Посланный из отеля ночной сторож Сдергивал одеяло и грубо тряс меня. «Вставай!» — орал он. «Что, здорово надрался, да? Ничего, очухаешься, человек срочно нужен, Работать давай иди!» «Как это работать?» — сопротивлялся я. «У меня выходной». «Выходной у него, раз работа, так исполнять должен, вставай!» Я встал и вышел на улицу. Позвоночник раздроблен, под черепом пылающий костер. Ни о какой работе речи быть не могло, однако после часа под землей самочувствие совершенно пришло в норму. Подвальная жара не хуже турецкой бани выпаривает почти любое количество спиртного. Планжоры пользуются этим. Возможность влить в глотку литра вина и пропотеть, пока не начались всякие неприятности для организма, завидное преимущество жизни планжора.